Номер 66. Байка. За здоровье волнуюсь. Леш, ты что так часто куришь? Понимаешь, Дим, я волнуюсь. А за что ж ты волнуешься-то? За здоровье волнуюсь. Мораль. Желание избежать ошибки вовлекает в другую. Гораций. Комментарий. Перестраховка представляет из себя ошибку не меньшую, чем безалаберность. Как в артиллерии. Одинаково плохи, что недолет, что перелет. У меня были пациенты со страхом возможного инфаркта, которые, боясь, что скорая по пробкам приедет слишком медленно, молниеносно добирались до расположенной рядом больницы и, врываясь в кабинет кардиолога, даже не отдышавшись, выкрикивали мольбы о помощи и спасении. Это бы наверняка шокировало сердечного доктора, если бы не цатый подобный визит. Очередное сделанное ЭКГ вновь подтверждало богатырское здоровье страдальца. Его же это успокаивало совсем ненадолго. Наша жизнь полна заблуждений. Часть из них касается здоровья. Что только люди не начинают предпринимать, как они считают, для пользы своего здоровья. Не беря в пример экстремальные увлечения, вроде экспериментов с употреблением мочи в 90-х, пошедшие в тираж с нелегкой руки лекаря Малахова, Первый канал ТВ, как и большая часть масс-медиа, нынче превратился вообще в настоящий агитпроб ереси разного рода аферистов. Возьмем что-нибудь попроще, например, актуальное в последние годы увлечение зеленым чаем. Многие полагают, что черный и зеленый чай – это разные растения. На самом деле и зеленый, и черный чай делается из листьев одного и того же растения. Какой чай получится, зависит от способа обработки чайного листа. По-научному, степени ферментации. И черный чай не крепче зеленого, а наоборот. Крепость чаю и тонизирующий эффект дают кофеин. Его в зеленом чае столько же, сколько и в кофе, от 1 до 4% в зависимости от сорта. В процессе ферментации, когда из зеленого чая производят черный, кофеин разрушается. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование аффективные расстройства терапевтические мишени стресс аффективные расстройства